Глава 19. Затишье. Ночь прошла спокойно. Нападений не было, и удалось достаточно хорошо отдохнуть. Мне пришла в голову мысль, как вызвать людей из Ряла в случае нападения. Нужно было подумать об этом намного раньше, ещё когда планировали оборону строящегося замка. А после ночного нападения, так уж точно, Но здравая мысль пришла в голову только сейчас. Как оказалось, переживал я зря. У офицеров клана существовала специальная кнопка вызова, нажав на которую можно было выбирать конкретного игрока или создать заранее общую группу. Мы проверили её действие с братом. Он вышел из игры, а я вызвал его. Через несколько секунд брат появился в игре и рассказал, что капсула начала издавать громкие звуки, которые поднимут и мёртвого. Найт полночи болтала с Виатой, и теперь девушка клевала носом, сидя в седле. Я вяло ковырялся в конструкторе. Вчера перед сном Найт показала мне несколько плетений магии воды, и я попытался выделить основу. Работа не клеилась. Мысли постоянно уходили в сторону, и я бросил это занятие, сконцентрировавшись на мониторинге окружающего пространства. Дорога позволяла ехать плотной группой, так меньше шансов нарваться на неожиданное нападение. В горах дорога превратилась в узкую тропку, пришлось немного растянуть группу. Мы успешно отбили нападение нескольких одиночных мобов сорокового уровня, напавших неожиданно из укрытия, и к вечеру уже спустились в долину. Заночевать решили возле моря. Мобы на побережье всегда были меньше уровнем. Смоук, отправленный вперёд в качестве разведчика, подыскал неплохое место. Разбив лагерь, я назначил смены, разделив пополнения клана Поров. За время поездки я успел пообщаться со всеми парнями и девушками, составив о каждом личное мнение. Люди в игре относительно недавно, большинство из обеспеченных семей, но нашлись и такие, которые обменивали квартиры на более дешёвые, чтобы приобрести капсулу. Никто не поднялся выше 20-го уровня. В принципе, не страшно поставить несколько сильных игроков в качестве поддержки и можно отправлять в рейд или на охрану добытчиков. А на нашем пляже так вообще могут качаться соло. Теперь, когда игроков становится больше, можно будет давать людям выходные дни. Постоянная рутина охраны сильно утомляет. Нужно давать возможность самостоятельно исследовать мир, участвовать в приключениях, делать открытия. Если загружать всех монотонной однотипной работой, то игроки начнут уходить. Не для этого большинство приходит в волшебный мир. Найт была права. Подобралась на редкость адекватная компания. Все были собраны и предельно серьезны. Наша глава по подбору кадров поработала на славу. У многих игроков были открыты профессии, и все оказались полезными. Уровень прокачки довольно низкий, но это дело наживное. Ночью поспать не получилось. Решив разбить лагерь у побережья, мы не учли одну деталь. Берег это очень оживлённая локация. Сигнальное плетение постоянно пересекали мелкие мобы, поднимая ночных дежурных по тревоге. Каждые несколько минут с разных сторон загорались иллюзорные мотыльки, указывая на место, в котором произошло нарушение охраняемого периметра. В большинстве случаев это были небольшие раки до 10-го уровня или неагрессивные морские черепахи, но пару раз забредали и бронированные крабы под 30-й уровень. Я носился по всему лагерю, накладывая на всех игроков ночное зрение, и к концу ночи вымотался до предела. Надо придумывать заклинания, отпугивающие мелких мобов для таких случаев, подумал я, когда с первыми лучами солнца мы собрали лагерь и выдвинулись в путь. Мы не успели совсем чуть-чуть. Сообщение о нападении на замок пришло, когда нам оставалось километров 10. Я уже видел очертания горы, в которой расположился наш строящийся замок. В этот раз стену осадили метеоритные монстры. Дело осложняется тем, что они подобрались к замку скрытно, двигаясь возле монолита, прячась за камнями, а большая часть защитников охраняет работников. В замке осталось лишь 6 игроков, а против них около 200 мобов. И это необычные бойцы, которых мы видели. По воротам периодически прилетает молния. В составе имеется как минимум один маг. Некоторые игроки могут воспользоваться камнем возврата, но проблема это не решит. Большая часть всё равно остаётся отрезанной от замка. Мы близко. Осталось километров 9. Держите ворота, отписал я Гладу, а потом уже в общий клановый чат. Внимание, Общий сбор в разрушенном посёлке. Всем, кто остался за пределами замка, немедленно прибыть туда. Мысленным приказом переключил рычаг управления маунтом в положение максимальная скорость. Все игроки, следующие за мной, видели сообщение в чате и синхронно повторили манёвр. Оставшееся расстояние удалось преодолеть за полчаса, опустив бодрость животных практически в ноль. К этому времени положение в замке стало катастрофическим. Прочность ворот упала до нескольких тысяч единиц. Еще чуть-чуть и мобы ворвутся внутрь. По сложившейся традиции, НПС были отправлены на вершину, но главная опасность в другом. Основная цель мобов — разрушить управляющий кристалл, тем самым похоронив наши грандиозные планы по освоению долины. Танк. командой рейдом. Пока они отвлеклись на ворота, ударьте им в тыл, снесите мага. Мы с Святой камнем возврата уходим в замок и постараемся оттянуть момент прорыва. Через несколько мгновений мы уже бежали от центра управления к сожжённым воротам. По внешнему виду было понятно, они держатся на честном слове. В нескольких местах уже имелись большие дыры, через которые были видны жуткие шлемы метеоритных монстров. Мобы усиленно работали своими конечностями, стремительно уничтожая остатки прочности. Брат, дело плохо. Без танка не обойтись. Переподчиняй рейд Алге и пули в замок, написал я и начал посылать заклинания по врагам прямо через прорехи в воротах. Хорошо, что с точностью у меня всё в порядке и ни одно плетение не задело створки. Мои заклинания немного поубавили пыл нападающих, и выигранных секунд хватило, чтобы брат добежал до ворот и занял место в строю рядом с гладом. Две мощные фигуры в доспехах перегородили собой путь. В узком месте будет проще держаться. По крайней мере, это убережёт нас от окружения. Главное не дать мобам прорваться сквозь бойцов вглубь замка. Крайм Глаза заметил, как лучница перестала посылать в монстров стрелы. Добежала до склада и на максимальной скорости сорвалась к дальнему концу стены. Некогда задумываться о причинах. Раз побежала, значит, надо. Наложил огненную кожу на танка по откату на глада. Им сейчас нужнее. С жалобным хрустом ворота сорвались с петель и завалились внутрь. В проход ринулись мобы. Брат сразу использовал лавину из колу, на минуту приковав внимание мобов к себе. Я начал плетение кольца огня и, приблизившись вплотную к Саше, совместил плетение с точно таким же, но подвешенным на магической сети. Синергия сработала как надо. От меня во все стороны распространился всепожирающий огонь. Мощь усиленного заклинания третьего ранга поражала. Ближайших мобов смело ударной волной и отбросило на несколько метров. Полоска жизни потеряла больше 60%. Далее в ход пошли огненные шары и зачарованные кинжалы. Минута пролетела незаметно, и вот уже танк начал отступать под градом ударов. Авита судорожно работала руками, пытаясь замедлить стремительно опускающуюся шкалу жизни. Брат сделал шаг назад, и ещё один натиск мобов не ослабевал. Они пытались выдавить игроков из узкого прохода. Танк и глад упорно отбивались, но мобов было слишком много, и им приходилось отступать. В какой-то момент я услышал дикий крик «Юха!», и со стены в кучу мобов, которые начали было протискиваться на внутреннюю территорию, прыгнула стальная туша с горящим молотом в руках. В месте приземления Тора случилось небольшое землетрясение. Враги не удержались на ногах и попадали на расплавленный камень. У ближайших монстров прошел дебаф ошеломления. 10 секунд они обездвижены. Тор с невероятной скоростью вращал своим молотом, буквально вколачивая головы, находящиеся под станом противников, внутрь их мутировавших тел. Со здоровьем у них и так были не лады, после применённого мной массового заклинания и мощный удар, вминающий твёрдый метеоритный металл внутрь, становился для них фатальным. Я понял, куда побежала девушка-лучница и что она взяла со склада. Она схватила верёвку и помогла подняться на стену игрокам. Альга разделила рейд, отправила нам подкрепление и напала с тыла. Звуки боя раздавались из-за воротами. Уровни у вновь прибывших небольшие, но среди них есть маги, наносящие неплохой урон. Лекари способны поддержать в бою. и закалённые в частых сражениях игроки первой волны с приходом подмоги обречённое на провал сражение перешло в разряд сложных, но выполнимых. У мобов было много хитпоинтов и неплохая защита от физических атак, и бить их пришлось долго. Многие игроки, особенно оставшиеся на открытом месте перед входом в замок, к тому моменту мы уже очистили его от нагромождения камней. ушли на перерождение но оставшиеся в живых и продолжающие отбивать атаки со стен замка новички были в восторге от происходящего они умудрялись надиктовывать восторженные комментарии в клановый чат прямо во время боя не перестаю удивляться этой современной моде текстовых сообщений постоянных комментариев всего не легче ли просто поговорить опять лезут дурные мысли Синергия откатилась. Неужели уже час прошёл? Время пролетело незаметно. Взлетев на стену, увидел вражеского мага, стоящего в окружении десятка охранников. Метров 30 далековато, но можно и рискнуть. Игроки не могут подступиться к хорошо защищённой позиции противника. Формирую два огненных шара, совмещаю плетение и концентрируюсь на скоплении сил противника. Заклинание летит с небольшим отклонением и взрывается чуть в стороне, но мощь у усиленного шарика огромная. Взрывная волна отбрасывает мобов, обдавая лежащих на камнях метеоритных мутантов раскалённой плазмой. Ох, не хочу испытать на себе это чувство, думал я, видя, как прогорает плоть мобов, оголяя жёлтые кости. Соклановцы воспользовались моментом, сблизились и добили деморализованного и покалеченного врага. А потом помогли добить остатки мобов, все еще пытающихся пробиться внутрь замка. «Как же вы вовремя!» — устало пробосил пересохшим ртом глад. «Да ладно, братишка, весело же было. Видел мою новую обилку, недавно получил». Как-то все руки не доходили опробовать, — стукнул брату в плечо никогда не унывающий Тор. — А тебя я вообще теперь попрыгунчиком буду называть, — разворчался старший брат. Я слушал их шутливую перепалку и отходил от сражения. Повезло нам с Тором, мало кто умеет так разрядить атмосферу. Вот уже все собравшиеся улыбаются, глядя на этого шута, который в этот момент пытается доказать гладу, что тот не смог нормально рассмотреть всю красоту его манёвра. И что сейчас заберётся, чтобы повторить. А ему следует поставить камеру на запись, а потом проигрывать в замедленном режиме, дабы прочувствовать всю изящность и элегантность умения. Когда Тор поднялся со осколка ворот, на котором сидел, и направился к ближайшей лестнице, народ уже откровенно ржал, пересказывая опоздавшим, с чего всё началось. Ладно, после повторной демонстрации не мог не съизвить я. Возвращаемся к выполнению плановых дел, а вечером откроем второй бочонок в честь пополнения клана. Игроки дружно взревели в знак одобрения и начали разбредаться согласно полученным с утра инструкциям. Вновь прибывшие на сегодня свободны. Есть ли вопросы, пожелания? Обращайтесь к любому игроку или НПС. Компания у нас подобралась дружная, в совете не откажут. От себя скажу, мы проделали проход на пляж. Там достаточно много мобов, до 30 уровня. Есть возможность подкачаться. Только возьмите с собой кого-то из охотников, они смогут собрать больше мяса. Вечером зажарим эти морепродукты, с пивом пойдёт обалденно. Воодушевлённые игроки начали разбредаться, с интересом рассматривая внутреннюю обстановку. Ругдар, тебе нужно время на отдых, обратился я к гному. Нет, господин барон. Я бы хотел приступить к осмотру. Очень интересная скала. Я чувствую её боль. Здесь произошло нечто страшное много столетий назад. Хорошо. Тогда лови контракт. Приглашение в клан для НПС-система оформила в виде договора, в котором была прописана стандартная ставка члена клана, как для игроков на зарплате. Внимание. Разблокирована ветка клана для неигровых персонажей. Пока НПС числится в клане, вы несёте ответственность за их жизнь. Будьте внимательны. В случае смерти неигрового персонажа к вам будут применены санкции согласно законам королевства. Количество 1 из 50. Внимание, вы первый клан в составе которого появился неигровой персонаж. Вам полагается награда. Желаете получить? А вот это интересно. Конечно, желаю. Уровень клана повышен. Текущий уровень 2. Для перехода на третий нужно Далее шёл длинный список необходимого для перехода на третий уровень клана. Лимит игроков повысился до 500. И Night получила наконец возможность продолжить набор. Кир, что ты опять учудил? Пришёл вопрос от брата в офицерском чате. А почему сразу я? А больше никому, ответил Тор. Клясь, босс, опять какое-то достижение отхватил. Да, не стал скрывать я. Мы первые, кто принял в состав клана NPS. А это вообще возможно? Почему я не знала? это возмутился Knight. Мне об этом сказал Рундар, когда мы говорили внизу племом. Его сын у нас временно, договор на 5 лет, и мы несём ответственность за его жизнь. Так что всем особое внимание за гномом. Не дай бог его кто пришибёт. Портить отношения с расой гномов не хочется, нам ещё работать с ними. "Принято", ответили все, и чат замолчал. Я отправился в комнату управления, нужно починить ворота и узнать, на каком этапе находится возведение казармы. Месяц пролетел незаметно. За 3 дня кача удалось поднять лишь один уровень. Опыта за мобов давали всё меньше, а охотиться на более крупную дичь не позволял запрет драконов. Я направил все свои усилия на изучение магических основ разных стихий. Дело двигалось медленно, постоянно приходилось отвлекаться на ежедневную текучку. Я и не представлял, сколько времени съедают организационные вопросы. Вроде бы и мелочь, а несколько минут на изучение вопроса потратить приходится. И вот таких вот мелочей каждый день набирается столько, что не остаётся времени ни на что другое. Основной костяк клана уже практически догнал меня по уровням. С приходом пополнения жить стало намного легче. Появилась возможность ротации игроков, и скучные охранные задания сменялись зачисткой поверхности монолита и ожесточенными сражениями с метеоритными монстрами. Игра в очередной раз удивила. Искусственный интеллект, управляющий поведением монстров, оказался обучаемым. Чем чаще погибал моб, тем эффективнее становились его действия. В наиболее популярных для кача местах начали появляться усиленные мобы. Опыта с таких неправильных монстров шло столько же, а вот проблем с их убийством прибавлялось. Игра защищалась от монотонности. Здесь не получится нудным гриндингом раз за разом зачищать одну и ту же локацию. Удивительно, но если в составе группы был хотя бы один человек, постоянно качающийся в одном и том же месте, то вся группа нарывалась на сильных мобов. А если члены отряда постоянно перемещались по всей поверхности и уходили далеко, то вероятность такой встречи резко снижалась. Такой постоянно меняющийся мир не надоедал. Игроки находились в круглосуточном напряжении. На следующий день можешь нарваться на сильного противника в том месте, где вчера прошел с легкостью. Это заставляет быть постоянно на чеку и стимулирует постоянный приток адреналина. За прошедшее время достроили казарму. С ростом уровня клана вместимость казарма повысилась. Визуально здание не изменилось, но внутри сразу становится понятно. Внешний вид и внутренний объем существенно отличаются. Кузнецы и плотники весь день усиленно работают, изготавливая предметы повседневной необходимости. Острее всего стоит вопрос кроватей. Многим надоело ночевать на шкурах. Если игрок может выйти в реал, то НПС лишены такой возможности. Чтобы не повторился неприятный инцидент со скрытым приближением противника, расчистили завалы камней на участке от начала тропки к заброшенной башне до входа в замок. Руды да были прилично, и недостатка в простых металлах клан не испытывал. Мощности кузницы первого плюс уровня не хватало на переработку поступающих ресурсов. Сдвинулась мёртвой точки озеленение долины. Джокер нашёл способ закрепить эффект от своих профессиональных умений. Он умудрился получить навык, позволяющий внедрять очищающие плетения в кристалл души. Если такой заряженный, как его называл Мак, кристалл поместить на мёртвую землю, он проникнет глубоко в почву, и на определённом участке оживлённая природа перестанет умирать. Если говорить проще, то кристалл души первого уровня позволял очистить от последствий войны квадрат земли 10 на 10 метров. А потом еще нужно потратить кучу маны, чтобы оживить растения. Кроме сенсея в клане был еще один призыватель, и кое-какие запасы кристаллов у него были. Но это капля в море. Чтобы покрыть всю площадь долины, их нужны десятки тысяч. Это не вариант. Уверен, что более высокий ранг кристалла даст большую площадь очищенной территории. Я поговорил с игроком и расспросил о способах добычи. Всё оказалось довольно сложно и по большей части завязано на рандом. Уровень крисов и шанс выпадения зависели от навыка призыва. Навык качался, когда игрок использовал заключённых в кристалл мобов. Получился замкнутый круг. Чтобы добыть больше крисов, человеку нужно было как можно чаще ими пользоваться, а для этого нужно много кристаллов. На начальных уровнях игрок не мог позволить себе раздавать или продавать добытые крисы. Ему их и самому не хватало для развития. Послушав всё это, я выделил парню с ником Salt лучшую экипировку и алхимию, имеющиеся в наличии. Освободил от всех работ и отправил на Соло-кач. Пляж подходил для этого как нельзя лучше. От Леши я знал, что для заключения мобов Кристалл Души нужно победить его самостоятельно. Но Солт дополнил, что в бою можно использовать уже пойманных мобов. Это существенно облегчало задачу. Парень использовал арбалет. Я одобрил выбор оружия, для Соло-кача хорошее сочетание. Призванный моб отвлекал на себя внимание, а игрок наносил неплохой урон дистанционными атаками. В общем, поставил задачу игроку добывать кристаллы в промышленных масштабах. Также сообщил об этом Лёша: "Пусть тоже подсоетится и по возможности закупает крисы". За целеустремлённость и успехи сделал Джокера офицером, как и обещал. В клане стало на одного сержанта больше. Парень смекалистый, его идеи будут не лишними на совете клана. Поистине неоценимым в развитии замка стал вклад Ругдара. Молодой гном несколько дней простукивал небольшим молоточком различные участки внутренней поверхности нашей скалы. Некоторые игроки замечали, что он при этом что-то на шёптывал. Скала повреждена, но её можно вылечить. Если ничего не делать, то она начнёт разрушаться уже через 10 лет. Мне нужно создать сеть тоннелей, чтобы добраться до определённых участков. Там, когда прибудут другие гномы, мы сможем укрепить основание и остановить разрушение, обратился ко мне гном, когда закончил первичное исследование. А потом молодой парень взялся за дело. Да ещё как взялся? Он попросил у меня двух игроков, выбравших себе профессию горное дело, и с их помощью начал создание лестницы на вершину. Он подошёл к вопросу основательно. По задумке гнома, лестница должна стать, так сказать, основным коридором, от которого будут отходить ответвления вглубь скалы. Часть из них будут подходить к богатым рудным жилам, которые каким-то способом обнаружил парень. Часть он превратит в большие гроты, предназначение которых предлагалось выбрать мне. А некоторые подведёт к нужным для укрепления породы местам. Для начала ругдар помог получить игрокам умение камнепроходчик, ускоряющее создание тоннелей. Минусом этого умения было отсутствие лута в виде кусков руды во время работы. Но это не имело значения. Гном сказал, что будет обходить перспективные в плане возможной добычи участки. Начали они с того, что углубились в породу метров на 5. Я наблюдал начало работы и поразился скорости, с которой они продвигались. Если нам потребовалось около 3 недель, чтобы пробить узкий ход длиной 30 м, чтобы получить доступ к пляжу то под руководством гнома ход шириной 3 метра, высотой 2 и длиной 5 они создали за световой день. Молодой мастер, не отвлекаясь от работы, постоянно давал ценные советы игрокам, и по их лицам, на которых явно читалось удивление, я понял, что новый навык стремительно растет. Вот что значит работать под руководством настоящего мастера. Далее... Отступив от края 2 м, они начали создание лестницы. По задумке гнома, она должна спирально опоясывать внутреннюю поверхность скалы. Начали они возле правого края пролома, если стоять лицом к замку, с противоположной от ворот стороны. Это показалось мне правильным решением. Ворота всё-таки являются самой слабой точкой обороны, и сделать вход на вершину подальше от них стратегически верно. Пройдя всю внутреннюю поверхность скалы по спирали, они планировали сделать выход на вершину как раз над воротами. Продвигались они по 3 м в день и за месяц дошли практически до вершины. Ещё несколько дней и удобный подъём будет готов. Причём это не был тёмный коридор в скале. Пока игроки продвигались вверх, Гном прорубал ходы на поверхность, делая большие бойницы, которые неплохо освещали лестницу. В некоторых местах он задерживался несколько дольше и оборудовал там открытые площадки. Как он потом мне сообщил, там планировалось установить стационарные стрелометы. Гном учёл моё пожелание и спланировал оборону от возможного десанта с воздуха. Центральный донжон удалось построить лишь наполовину. С ростом навыков рабочих разбор посёлка ускорился, но камня всё равно не хватало. Для центрального здания замка его требовалось очень много. Клановых очков для улучшенного здания не было. Решили не дожидаться необходимого количества и строить обычное. Меня очень насторожила информация, что где-то строится ещё один замок. Уж очень хотелось быть первыми, а здание всегда можно будет улучшить. Правда, апгрейд уже готового здания стоит дороже, но я думаю, мы это переживём. Из первого уровня строения нельзя будет построить второй плюс. Так что если мы хотим полностью улучшенный замок, то всё надо делать последовательно и зарабатывать больше клановых очков. За каждый час прокачки в группе, состоящей только из игроков клана, начисляется одно очко. За прохождение данжа 10, за убийство рейд-босса 20. Всё, конечно, немного меняется в зависимости от уровня мобов и сложности заданий. За каждую завершённую клановую постройку также начислялось определённое количество очков. За каждого игрока, завершившего академию, начислялось 5 очков. поэтому набор новых игроков давал неплохой прирост так необходимого ресурса очки также начислялись за совершенствование профессиональных навыков не боевым населением клана в общем игра в очередной раз показала себя как сложный взаимосвязанный механизм всю глубину которого предстоит изучать не один год рейд босса на пляже убились четвёртого раза А потом фармили по возрождению. По моей просьбе разные группы не делились своими наработками, так клановые очки за прохождение поступали в полном объёме, без штрафов. Если идти к боссу с чужим планом прохождения, то давали вдвое меньше. А повторное убийство той же самой группой не прибавляло вообще ничего. Если в составе был один человек, уже убивавший босса, то также давали половину, а если двое, то группу ждал облом Солт начал изредка выбивать кристаллы второго уровня Он поделился одним с Джокером и выяснилось, что очищенная площадь у такого Криса 100 на 100 метров Это уже что-то Для начала нужно очистить ближайший лес и наладить добычу трав, ягод, грибов и других различных компонентов зелий, которых так не хватает нашему клану. Надеюсь, что среди местных растений будут попадаться редкие и дорогие экземпляры. Мы всё же находимся в достаточно высокоуровневой локации. Кристаллов пока получалось добыть мало, и практически все игрок использовал для дальнейшей прокачки. Используя крисы второго уровня, навык качался быстрее. Да и вызвать из него моба можно было уже не 3, а 10 раз. Это существенно снижало расход ценного ресурса. Он всё чаще начал сдавать кристаллы первого уровня на склад. Шанс выпадения повысился, а использовать их стал реже. Заключать душу убитого моба в такой кристалл было невыгодно. Когда есть более долговечный вариант. Очищение долины решили начать с нашего пляжа. Крисами первого уровня покрыть всю площадь нашей территории не представлялось возможным. А вот пляж и мелководье вполне. Побережье хоть и было обитаемо, но исследовав его, Джокер выяснил, что море и песок остаются загрязнёнными, и после очистки растений в воде прибавится. Да и условия жизни на берегу изменятся. Когда Джокер начал воплощать свой план, я признал правоту игрока. Песок на небольшом участке очищенной земли после применения оживляющих природу умений мага из коричневого серого превратился в белоснежный. Если такой же песок раньше был на всём побережье, то выбор места для элитного курортного коттеджного посёлка становился понятным. Джокер нырнул и разместил несколько кристаллов на морском дне. В воде применять свои умения оказалось намного сложнее, и он попросил у одного из рыбаков лодку, сделанную одним из плотников. Кристаллов пока хватило на очищение участка мелководья на 30 метров в длину и 50 в ширину. Когда вместе с Соней, которая научилась мне без моей помощи, конечно, восстанавливать ману игрокам, Джокер оживил морское дно, то результат стал виден даже с берега. Цвет воды изменился, он стал бирюзовым, как на Карибском море реального мира. А через несколько дней начало резко увеличиваться число водорослей и появляться новые виды. С появлением растительности увеличилось и число подводной живности. Уже через 2 недели рыбаки начали вылавливать гораздо больше рыбы, в том числе и новые виды. А травники обнаружили новые виды водорослей с пока не изученными свойствами. Открывалось огромное поле для экспериментальной деятельности. Не хватало лишь хорошей стационарной алхимической лаборатории. Отбиваться от постоянных атак стало проще. Игроки уверенно росли в уровнях, приобретая необходимые боевые навыки и умения. И с каждым днём действовали всё более уверенно и слажено. В долину начали возвращаться высокоуровневые мобы. Они нападали как на отряды заготовки леса и камня, так и были в составе групп, пришедших штурмовать стену замка. Случаи таких нападений пока единичные, но довольно неприятные. Монстры под 60-й уровень доставляли много хлопот, порой отправляя нескольких игроков на перерождение. Опасность смерти НПС резко увеличилась, и пришлось выделять на охрану гораздо больше людей. Нужно срочно разбираться с заклинанием драконов. Без роста в уровнях мы долго не продержимся.